Эпиграф Дождёшься ль вечерней порой Опять и желанье, и лодки Весла и огня за рекой. Фет Сумерки, сумерки вешние, Хладные волны у ног, В сердце надежды нездешние, Волны бегут на песок. Отзвуки Песня далёкая, но различить не могу. Плачет душа одинока там на другом берегу. Тайна ли моя совершается, ты ли зовёшь в далике? Лодка ныряет, качается, что-то бежит по реке. В сердце надежда нездешняя, кто-то навстречу бегу от блиски сумерки вешние. Клики на том берегу. 16 августа 1901 года.